Глава 33. Торин Хейл. Вероника крепко уснула. Я даже не заметил. Был занят тем, что блокировал Джи, или тем, кто выдает себя за Джи. У меня уже давно появилось опасение, что я общаюсь не с ИИ-крейсера. Слишком много эмоций, слишком много отказов. ИИ себя так не ведет. Меня долго и хорошо обучали, я не могу на такое попасться. Еще раз взглянул на Веронику. Спит тихо и мирно, спокойно дышит. Сложно сдержаться и не лечь рядом. Эта бунтарка такая милая, когда спит. Но как проснется, то снова начнет убегать и влипать в неприятности. Улыбаюсь. Я начинаю к ней привыкать. Мой дракон тихонько рычит. Радуется тому, как крепнет наша связь. Мы становимся сильнее. Вероника ворочается, и я укрываю ее пледом. Странные чувства во мне вызывает эта землянка. Хочу заботиться о ней, оберегать ее. Провожу кончиками пальцев по овалу ее лица. Касаюсь нежных губ. Моя. Мой зверь снова воинственно рычит. Хочу оберегать и защищать ее. Я разворачиваюсь и иду по направлению к двери. Мой зверь снова начинает бунтовать. С появлением Вероники я иногда перестаю понимать своего зверя. Появились новые эмоции, которые я пока не научился распознавать. Зверь рычит, однако я его не слушаю. Мне нужно покончить с Джи или с тем, кто себя за нее выдает. Моя миссия под угрозой. На кону жизнь моего брата. И я никому не позволю встать у нас на пути. Я смогу его спасти. Его душа у меня. Осталось только совершить обряд и создать для него новую оболочку, новое тело. На такое способны только в одном месте. В Риорданской системе есть планета, где мне могут помочь. Пришлось потрудиться, чтобы раздобыть туда пропуск в такие сжатые сроки. Но я справился. Мы почти у цели. И сейчас не время для того, чтобы какой-то нерадивый сотрудник, который возомнил себя слишком умным, все испортил. Я иду в технический отдел и даю там указания. Специально подготовился так, чтобы Джи или тот, кто ею управляет, ничего не понял. Затем следую на капитанский мостик. Мой зверь снова рычит и рвется наружу. Пытаюсь его успокоить. На капитанском мостике мне говорят, что Вероника меня искала. Бросаюсь к камерам и внимательно изучаю. Вышла из комнаты. Не просто вышла, а выбежала. Не понимаю, что могло произойти, раз она так себя повела. Занимаю свое место, кладу руки на подлокотники кресла и закрываю глаза. Слияние с крейсером происходит в доли секунды. Зверь снова рычит и мечется. Сбивает. Сила Луна помогает мне в управлении крейсером, но когда зверь себя так ведет, то я не могу сосредоточиться. Мне понадобилось больше времени, чем обычно, чтобы изучить весь крейсер. Пропало. Нет и следа. Теперь уже я готов порвать всех на куски. Вскакиваю со своего места и громко говорю. «Моя жена! Срочно найти ее! Обыскать каждый уголок крейсера! Сейчас!» Мои люди испуганно на меня смотрят, однако тут же выполняют приказ. Часть отсеков заблокирована, и мне нужно время для того, чтобы все там изучить. Продолжаю я. Обыскиваем сами, каждый сантиметр, ничего не пропускаем. Обо всем, что находите, докладывать непосредственно мне. Начинается суета, никто не задает лишних вопросов. Капитан Хейл, слышится голос Джи. «Вывести на мониторы места, где последний раз была замечена Вероника Ветрова». «Да, я соглашаюсь и сажусь обратно. Не знаю, кто сейчас со мной говорит. Джи или ее копия». «Я нашла три места. Вывожу на мониторы. Делаю запросы на датчики, установленные медперсоналом». На пару секунд замолкает, а затем отвечает. «Сбой связи. Делаю запрос на отслеживающее устройство Вероники Ветровой». Сбой связи. Какое отслеживающее устройство? Кто его установил? Данных нет, отвечает Джи, когда поставили устройство отслеживания. Данных нет. Джи, даю отмену выполнения задачи по поиску Вероники Ветровой. Построй пять вариантов курса в Риорданскую систему. Перепроверь все пропуска и разрешения. Принято. «Я покидаю капитанский мостик и быстрым шагом иду к первому отсеку, в котором чувствую блок. Крейсер большой, и тут достаточно мест, куда я не заглядываю каждый день. В этом не было необходимости до сегодняшнего дня. Сейчас я должен лично изучить каждый уголок».